и она с облегчением вздохнула. Нажимая на стартер, он невольно улыбнулся при виде того, как она ковыляет к деревьям, подпрыгивая от торопливости, словно лягушонок, ускользнувший от змеи. Качество — это важное свойство, но не менее важно и количество в соотношении размеров. У нормального взрослого тот, кто много меньше его, может вызвать высокомерие, презрительную снисходительность,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 Вот бы департамент догадался вместе с этими пышногрудыми соблазнительными девицами прислать еще двух-трех бабушек. Например, та девочка, с которой я ужинал позавчера, и очаровательная любовница, и вообще очень мила. Но, боже мой, она найдет, что сказать мужчине интересного и дельного не раньше, чем через сорок лет. И все это время за мыслями о старых женщинах и молодых женщинах Пряталось потрясение, интуитивная догадка никак не желавшая всплыть на поверхность. Надо выяснить это для себя до возвращения в штаб. Селвер. Так что же, Селвер? Да, он, конечно, видит в нем ключевую фигуру. Но почему? Потому ли, что близко его знает, или потому, что в его личности кроются особые силы? которую он, Любов, не оценил. Во всяком случае, сознательно? Нет, неправда. Он очень скоро понял исключительность Сельвера. Тогда Сельвер был Сэмом, слугой трех офицеров, живших вместе во времянке. Бенсон еще хвастал, какой у них хороший пескун, и как отлично они его выдрессировали. Многие отшияне, и особенно сновидцы из мужских домов, не могли приспособить свою двойную систему сна